Мечта букиниста представляет Алиса Часть 1.01 1.01 Джамбо приехал в Ростов около двух часов ночи Двое вышли из машины, которая сразу же уехала. Буч несмело гавкнул из конуры, услышав, как кто-то незнакомый вошел во двор и умолк, словно чувствуя силу, исходящую от запоздалых гостей. Джамбо вошел в дом в сопровождении невысокого мужчины с дипломатом, поздоровался с Рубеном, кивнул вики, не разуваясь, прошел на кухню, сел за стол и расстегнул верхние пуговицы дорогого плаща. Мужчина двинулся следом, поставил на стол дипломат и шагнул в сторону. Джамбо открыл дипломат. Внутри лежали аккуратно сложенные пачки долларов». Здесь пятьсот штук, сказал чернокожий гигант. Отдавать не надо, это мои личные деньги. Джамба, погоди, Джамба жестом оборвал Рубена. Проблема не в этом, брат. Скорее всего, они не вернут тебе дочь. Вскрикнула Вика, прижав карту ладонь. Джамба бросил на нее короткий взгляд и снова повернулся к Рубену. Брат. «Деньги – пыль. Если бы ты сказал, что за твою дочь требуют 5 миллионов, я бы дал тебе 5 миллионов и никогда не потребовал вернуть их. Потому что знаю, что поменяйся мы местами, ты бы сделал то же самое. Но деньги могут не помочь, поэтому я приехал сам». Джамба достал из внутреннего кармана плаща длинную сигару, откусил кончик, прикурил и продолжил. «Я не знаю, как и что надо делать». «Если это профессионалы, то мы в любом случае потерпим неудачу. Есть ли залетные лохи? В общем, я хочу сам поговорить с ними. Когда они должны звонить?» «Я не знаю», — ответил Рубен. «Они звонят сами. Последний раз звонили четыре часа назад. Спрашивали, что с деньгами. Я ответил, что собираю, и они отключились». Говорили через шифратор, скорее констатировал, чем спросил Джамба. Номер не определен, потому что звонили из автоматов. Рубен кивнул головой. Будем ждать, подытожил Джамба. Больше пока ничего сделать не сможем. Он поднялся с места. Где можно прилечь? Я не спал больше суток. Глаза слепаются. Пойдем, засуетился Рубен. И в это время раздалась трель звонка. Это был не домашний, а мобильный телефон. Однако Рубен торопливо взял его, даже не глянув на определитель. «Алло? Да, я понял. Нет, пока ничего». «Что? Как?» Он прижал к трубке ладонь, посмотрел на Джамбу и удивленно произнес. «Это Олег звонит. Говорит, что может помочь». «Какой Олег?» — не понял Джамба. «Тот парень, которого ты прислал», — напомнил Рубен. «Он знает, что Настю украли». Говорит, что времени мало, но он может помочь. «Где он?» — быстро спросил Джамбо. «У меня на даче». Джамбо протянул руку и взял у Рубена телефон. «Алло, привет, брат, это Джамбо». «Что? Как?» «Хорошо, я понял. Сейчас за тобой приедут». Он отключил телефон, посмотрел на Рубена. Поехали за ним. Он говорит, что сможет вычислить, где сейчас находится Настя. «Как?» «Не знаю. Какая разница, брат? Поехали!» Джампа поднялся с места, повернулся к своему спутнику. «Камал, езжай к пацанам. Ждите звонка. И не вздумайте бухать!» Рубен бросился к вешалке. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф